«Правда, хватит. Все-таки Новый год отмечаем». «Но что вы вдруг про маму вспомнили?» «А я о ней и не забывала. Вот как посмотрю на тебя, сразу вспоминаю. Так она хотела на Новый год домой из больницы выйти на пару дней. Больше ей ничего не надо было. Просто дома оказаться. И врачи отпускали. Так нет же. Вы решили, что ей в больнице лучше будет. Что, испугались, что мамуля дома окочурится? Лишние хлопоты?» или не хотели себе праздник портить. «Игорь, вспомни, как ты от матери не отходил, как она плакала!» «Ивана ждала Нику, даже эту ждала!» Тетка кивнула на Лену. Ника маленькая была, опять перешла на крик Лена. «Что я? Должна была ее по больницам таскать или бросить дома одну?» Иван работал, он не мог, а Игорь? «Что от Игоря-то толку?» «Сидел он, за руку держал, герой!» А все расходы, между прочим, на нас были. Он даже 10 рублей медсестре не сунул. Не было. А Иван все оплатил. У Игоря полно времени было. А Ивану нужно было зарабатывать. Как я могла ее в дом привести где грудной ребенок? Вы хоть понимаете, что такое в доме грудной ребенок? Нет, вы не понимаете. Не можете понять. У вас-то детей нет. И что я? Должна была больную старуху в одной комнате с никочкой положить? «Да, хлопоты. Я с Никой поспать не успевала. Стирка, глажка, готовка. Тяжело мне было. И Иван со мной согласился. Иван, ну скажи хоть что-нибудь». «Да, Ленка, не стыда у тебя совести сказала Антонина Матвеевна. «А как квартирку свекрови оприходовать, так у тебя времени нашлось. Как нотариуса в больницу привести это ты быстренько сообразила. Целый спектакль разыграла». «Домашний пирожок, слезы, объятия, и Нику притащила. Что, забыла, как на кровать ее пихала? Бабушки потешатся. Мамочкой свекровь называла и не поморщилась, а ведь ты ее терпеть не могла. А она меня любила?» Лена опять затряслась. «Она меня ненавидела с первого дня, вечно с недовольным лицом, я не такая, не сякая. Ванечку ее, видите ли, окрутила, захомутала». Как будто ее Ванечка ни при чем был. Я что, не чувствовала? А какие она мне скандалы по телефону устраивала? Еще и материлась, как пьяный грузчик. И Нику терпеть не могла. Все переживала, что теперь Иван меня точно не бросит. Она же мечтала от меня избавиться. Квартира? А что? Иван не имел на нее права? Он что, не сын? Тетя Тонь. Лен, перестаньте, вмешался Игорь. Иван в это время подливал в стакан виски. Зачем вы? «А я что?» — вспыхнула Лена. «Конечно, мне ничего нельзя, а ей все можно. При посторонних меня грязью поливать. Пожалуйста!» Лариса не непосторонняя, сказал Игорь. Ника в это время кричала, что ее новый бойфренд тоже не непосторонний, что она его любит. «Хорошо, семейство!» обратилась к Ларисе тетка. «Ты еще хочешь стать родственницей или уже передумала?» Лариса промолчала. «Если вам...» «Все так не нравится?» — не могла угомониться Лена. «Что ж вы к нам-то приходите? Ведь вас только позови, вы тут как тут. На машине привезли, на машине отвезли. Красота! А что Ивану это стоит, вас не волнует. И что мне это стоит, смотреть, как вы надо мной издеваетесь и водку пьете?» «Ну, Лена, хватит, тебя уже заносит», — подал голос Иван. «А ты мне рот не затыкай», — накинулась на мужа Лена. «А то я тебе отвечу». Так отвечу, что мало не покажется. Как изменять направо и налево, так ты смелый, а как за жену заступиться, у тебя кишка тонка. Оба вы с Игорем одинаковые, лишь бы потрахаться на стороне с молодыми курочками, а жены что? Потерпят. И на детей наплевать, наплодили и свободны. «Лен, ну перестань, пожалуйста», — попросил Игорь. Ну ладно, Ленка, пошла на мировую Антонина Матвеевна. «Угомонись уже». И, не выдержав, добавила... А правду говорят, что беременные из-за гормонального сбоя тупеют и становятся нервными. Тетка сказала это беззлобно, так, по привычке, но лень хватило. Она залилась слезами, тяжело поднялась со стула и ушла на кухню, полыхая ненавистью. «Тетя Тонь, ну зачем вы это сделали?» — опять подал голос Иван. «Да ничего я, Ванечка, не сделала. Ты сам все сделал. Я так, только позолоту поскребла, а там грязь многолетняя». «Тетя Тонь, ну она же в положении». «Иван, тогда ты мне объясни, зачем вам второй ребенок понадобился?» «Одной обалдуйки мало», — спросила Антонина Матвеевна.